Глава восемнадцатая. Лето четырнадцатого года в Лондоне выдалось великолепным. Дождей не было, тёплые солнечные дни радовали яркими красками цветников, густой зеленью подстриженные травы на газонах парков, глубоким голубым небом, усеянным мелкими кудрявыми облачками. радость тёплой погоде, напоминающей ей лето в Бельцах, Катя старалась проводить как можно больше времени на воздухе. Она ездила каждый день на прогулку с подругами в гайд-парк, а по утрам гуляла в своем саду с Павлушей. Вот и сегодня утром она сидела на пледе, расстеленном на газоне, и наблюдала за Бетти, бежавшей по дорожке за ее сыном. Мальчику исполнился уже год и семь месяцев. Он не только твердо ходил, а даже бегал, играя. Отдельные слова, что он говорил, были смесью из трех языков. Ведь Катя, Поленька и Марта говорили с ним по-русски. Луиза и Генриетта по-французски, аняне по-английски. Катя с любовью посмотрела на сына. Ребенок был очень хорош. Его глаза так и остались очень светлыми, серо-голубыми, как у матери. Что при черных волосах и смуглой кожи малыша создавало изумительный контраст и делало еще прелестнее его личика, бывшая маленькой копией лица его отца. «Мой дорогой, не нужно так бегать. Ты упадешь и снова разобьешь коленку, как вчера». позвала княгиня, стараясь говорить строго, но в глубине души знала, что своему мальчику она позволит всё. Вздохнув, Катя задумалась и вернулась мыслями ко вчерашнему разговору с Долей, великой княгиней. Они сидели втроём в гостиной дворца великой княгини, пили чай и беседовали о приезде государя, ожидавшемся через месяц, и о текущих делах. Доле... «Я просто поражена тем, что твой муж, прикрываясь именем государя, позволил себе прочитать мне нотацию о том, что я не должна выражать открыто свои политические взгляды и не говорить, что виги предатели, а дело можно иметь только с Я ему сказала, что если его мать читала мне в детстве лекции о том, как правильно себя вести, это совсем не значит, что он тоже имеет такое право», возмущалась великая княгиня. «Ваше императорское высочество, прошу вас простить моего супруга. Благо Отечества для него превыше всего. Два дня назад его вызвал премьер-министр и высказал ему устное недовольство правительство и двора, вашими смелыми высказываниями, расценив их как вмешательство во внутренние дела Англии. «Ваше императорское высочество, вы слишком важная персона, член августейшей семьи, поэтому ваше частное мнение воспринимается здесь как официальная позиция российского двора императора». Долли говорила ласково, понимая, что нужно сгладить обиду, возникшую у великой княгини после разговора с ее мужем. Но скандал, вызванный в Лондоне политически некорректными высказываниями сестры русского императора, замять не удалось, и у графа Ливина очень осложнилась жизнь. Он бегал между правительством и двором, уговаривая премьер-министра, принца-регента и важных чиновников не придавать значения словам женщины, пусть члена царской семьи. «Я уверена, что Александр полностью со мной согласится, когда приедет сюда и посмотрит своими глазами на всех этих вигов и услышит их речи. У нас таких давно отправили бы в Сибирь, чтобы они не мутили народ, а здесь они становятся министрами», заявила Екатерина Павловна с возмущением, глядя на собеседниц. «Конечно, вы правы, ваше императорское высочество, но если бы это сказала, например, Катя, никто бы не обратил внимания. Но это сказали вы, сестра русского императора». И они сразу начали искать, за что зацепиться, чтобы хоть немного уколоть вашего венценосного брата, ведь он — герой Европы, победитель Наполеона, импровизировала доли, умоляющей, глядя на Катю, прося поддержки. «Конечно, ваше императорское высочество, дело в вашем высоком положении и в том, что наш государь — освободитель Европы. Они не могут с этим смириться, хотят уесть его хоть чем-то», — поддакнула Катя, не зная, что еще сказать. Но этого оказалось достаточно, и великая княгиня улыбнулась. «Да, вы правы, я позволила себе быть женщиной, забыв, что я сестра императора. Ну что же, если мне нельзя быть женщиной, так тебе, Долли, тоже нельзя. Ты тоже лицо официальное. Но, Катрин, можно быть женщиной? Вот об этом я хочу с вами поговорить. Я думаю, что дело даже не в этом ужасном князе Василии, угрожающем вашему сыну, а в том, что вы такая красавица, что неминуемо станете объектом охоты со стороны мужчин. В свете, государи, сейчас будут все представители высшего света столицы. Причем все они будут свободны, ведь их жены остались дома. Предвижу, что на вас откроют сезон охоты. Будут заключать пари, в чью постель вы быстрее попадете. И не успеете оглянуться, как ваше имя будет вымрано в грязи так, что вы не отмоетесь всю жизнь». «Я бы советовала вам выйти замуж за хорошего человека, который оградит вас своим именем от сплетен и отгонит от вас это стадо наглых мужчин». «Я уже давно говорю и то же самое», — согласилась Доля, энергично кивнув головой. «Князь Сергей Курский обожает ее, и он прекрасная партия, и дважды делал Кате предложение, но она отказала ему». «Но я вообще не хотела бы выходить замуж», — защищалась Катя, которая уже начала сомневаться в своей правоте. «К тому же я не люблю князя Сергея, мы с ним просто друзья». «Это ты с ним просто друг, а он, бедняга, любит себя», заявила Доли, давно наблюдавшая за молодым человеком. Она была уверена в своей правоте. «Кстати, любовь может прийти к тебе потом. Альковные радости с красивым и опытным мужчиной, особенно если он твой друг, тоже совсем неплохо». Великая княгиня заулыбалась, согласно кивая головой. Катя с раздражением подумала, что обе женщины знают, о чём говорят, а она — нет. Княгиня не могла забыть ту книжку, что показала ей Долли. Тогда, глядя на картинки, изображающие мужчин и женщин в спальне, она не могла поверить своим глазам. Молодая женщина тогда спросила Долли, неужели это правда бывает. Долли только кивнула в ответ, и глаза её при этом сделались мечтательными и томными. «Благодарю вас, ваше императорское высочество, за совет. Я обещаю хорошо все обдумать. Просто не хочется расставаться со свободой. Но ради сына я готова на любые жертвы», — дипломатично сказала Катя, попрощалась с подругами и отправилась домой. И вот теперь, сидя в розовом саду, она смотрела на своего малыша и решала, принять ли ей совет великой княгини или остаться свободной. «Пусть судьба подаст мне знак, что делать», — решила она, не зная, как ей поступить. В этот момент перед воротами её дома остановилась лёгкая коляска, запряжённая парой великолепных гнедых лошадей. Молодой человек, сам правивший экипажем, передал поводье груму и пошёл по дорожке, ведущей к дому. Он поднял голову, увидел Катю, сидевшую на пледе рядом с играющим малышом, и заулыбался. Это был князь Сергей. «Здравствуйте, Екатерина Павловна». Вы уже несколько дней не были в посольстве, я начал беспокоиться. Поздоровался молодой человек, поцеловав ей руку. Вы знаете, что после скандала, когда графа Ливина вызвали к премьер-министру, Дарья Христофоровна пока не принимает гостей в своем литературном салоне, ждет, пока буря уляжется, — улыбнулась молодому человеку Катя. — Познакомьте меня со своим сыном, — попросил князь Сергей и улыбнулся мальчику, спрятавшемуся от незнакомого человека за спину матери. «Дорогой, посмотри, это мамин друг, князь Сергей», — объяснила Катя. Ухватив малыша, она посадила его к себе на колени и погладила по головке, приглаживая чёрные блестящие кудри. «Здравствуй, мой хороший, какой ты красавец, а глаза у тебя как у мамы». Князь Сергей опустился на корточки и протянул малышу руку. Малыш внимательно посмотрел на молодого человека, потом засмеялся и ухватился за палец князя. «Пойдёшь ко мне?» — спросил князь Сергей. «Я тебя покатаю на плечах. Мои маленькие племянницы очень любят кататься на плечах». Малыш кивнул и протянул к молодому человеку обе ручки. Сергей подхватил его под подмышки, подкинул в воздух и, подхватив, посадил к себе на плечи. Он несколько раз пробежал с ребёнком по дорожкам маленького сада, Павлуша весело хохотал. «Вот судьба и послала мне свой знак», — прошептала Катя. «Если он сделает предложение снова...» Я его приму. Она подняла островые плед и пригласила князя Сергея в дом. Он нёс на плечах малыша, нашла рядом Аняни Бетси и Поленька, идущие сзади, переглянулись и обменялись многозначительными взглядами. Похоже, дело сладилось. Поленька показала англичанке сложенные вместе руки. Бетси с готовностью закивала, и обе довольно улыбнулись. С этого дня князь Сергей начал ежедневно по утрам приезжать в дом на Апербрук-стрит. Он гулял с Катей и малышом, приносил ребёнку подарки, и они, казалось, всё больше привязывались друг к другу. Неделю спустя он снова сделал Кате предложение. Когда они остались после прогулки вдвоём в гостиной, молодой человек взял её за руку и сказал. «Дорогая, вы знаете, что я давно люблю вас, а теперь я полюбил вашего сына». Я богатый человек, вы никогда не будете ни в чём нуждаться, а всё ваше состояние останется в вашем полном распоряжении. Права вашего сына я буду отстаивать как свои собственные, и мы вернём ему всё, что принадлежало его отцу. Я знаю, что пока я для вас только друг, но надеюсь постепенно заслужить вашу любовь. Прошу вас, станьте моей женой, и я до конца моих дней буду преданным и верным защитником вам и Павлуше. Князь Сергей опустился на одно колено и поцеловал ее руку. Катя посмотрела в светящиеся любовью глаза молодого человека, мысленно попрощалась со своей прошлой жизнью и сказала, «Это большая честь для меня. Я согласна быть вашей женой». Жених поцеловал ей обе руки и, обняв, прижал к себе. «Дорогая!» «Это самый счастливый день в моей жизни. Обещаю, что вы никогда не пожалеете о своем согласии выйти за меня. Позвольте мне объявить о нашем решении в посольстве». «Я думаю, за вас это сделают наши дамы», — сказала Катя, услышав шум шагов и шелест шелковых платьев. Долли и Великая Княгиня заехали за мной. Действительно, обе дамы, одетые в шелковые платья, соломенные шляпки и с кружевными зонтиками в руках, весело впорхнули в гостиную. Увидев князя Сергея, обнимавшего Катю, они сначала оторопели, но потом обе заулыбались, а Долли даже захлопала в ладоши. «Ваше императорское высочество, ваше сиятельство, позвольте мне объявить, что княгиня Екатерина Павловна сделала меня счастливейшим человеком, согласившись стать моей женой», сообщил князь Сергей. Он не мог скрыть радости и гордости, написанные на лице. «Я очень рада, дорогая», Поздравляю, Катя, великая княгиня, вы заслужили счастье. Слава богу, милая, что ты наконец приняла правильное решение. Обрадовалась доле и засияла ослепительной улыбкой. Когда свадьба? Нужно обвенчаться до приезда государя, чтобы представить тебя ему уже как княгиню Курскую. Я не хочу пышной свадьбы. Мне достаточно маленькой церемонии в церкви и свадебного завтрака для узкого круга друзей. Хорошо, делай как хочешь. Только поезжай в свадебное путешествие. Это будет наш с графом подарок. Я оплатила на все лето прелестный дом в бате. Но подготовка к визиту императора спутала все наши планы. Мы туда не приедем. Так что дом в полном вашем распоряжении», — сообщила Долли и воодушевленно начала планировать свадьбу. «Платье тебе сошьет Луиза. И ты затмишь красотой всех этих напыщенных англичанок. На подготовку нужно дней десять. Как вам первое воскресенье июля?» «Все решает моя прекрасная невеста». «А я во всём с ней согласен», — провозгласил князь Сергей и улыбнулся Кате. «Что мы ответим, дорогая?» «Я согласна. Спасибо вам всем. Если бы не ваша поддержка, я бы не смогла пережить горе, выпавшее на мою долю, и начать новую жизнь. Я никогда не забуду, чем вам обязана». Подготовка к свадьбе под умелым руководством Дарьи Христофоровны шла полным ходом. Луиза сшила великолепное платье шелка цвета слоновой кости, отделанное кружевами шантильи и вышивкой золотой нитью. Долина стояла, чтобы праздничный завтрак был только из русских блюд, чем очень обрадовала Марту. На скромную церемонию счастливый жених пригласил всех дипломатов, работающих в посольстве, и своих друзей. Молодых людей набралось человек двадцать. Со стороны Кати были только графы Ливин, великая княгиня и домашние — Штерн и Луиза с Генриеттой. В субботу, накануне свадьбы, четыре дамы собрались в спальне княгини на последнюю примерку свадебного наряда. Луиза застегнула на спине невесты платье, и Катя повернулась к большому зеркалу в углу комнаты. Платье сидело идеально. Нежный шелк льнул к ее стройной фигуре с высокой грудью и тонкой талией. Плечи и грудь, открытые по последней моде, поражали совершенством линий нежностью белой шелковистой кожи. Вырез платья и края рукавов были отделаны драгоценными кружевами шантильи из некрученного шелка в тон платья и по краю вышито золотой нитью. Монтилия из таких же кружев была закреплена бриллиантовыми заколками на волосах Кати, собранных в корону, и спускалась сзади до середины спины, а спереди закрывала лицо ниже бровей. «Великолепно!» Вынесла приговор Долли, критическим взглядом осмотревшая наряд. «А драгоценности? Что ты хочешь одеть?» «Я пока не думала. Давайте выберем вместе», — предложила Катя. Она открыла бюро и достала дорожную шкатулку, куда сложила все свои драгоценности перед отъездом из Бельцев. Женщины склонились над шкатулкой, перебирая украшения. Долли вытряхнула из синего бархатного мешочка крест с огромным бриллиантом и ахнула. «Боже, какая красота! Я таких камней не видела!» «Может быть, только в сокровищах короны», заявила она и протянула украшение Великой Княгине. «В бабушкиных драгоценностях есть камни подобной величины, но и в карнационных драгоценностях тоже», вспомнила Великая Княгиня. «Но в украшениях, что мы надеваем на балы, конечно, таких камней нет». «Вот его и нужно одеть. Только цепочка слишком длинная и к этому платью не идет. Нужно сделать вот как. Возьмем эту бриллиантовую нить и сделаем из нее цепочку». Долли взяла тонкое ожерелье, где бриллианты огранки багет, вставленные в один ряд в золотую оправу, образовывали переливающуюся тонкую полоску и продела ее в кольцо на вершине креста. Она застегнула ожерелье на шее Кати и развернула ее к зеркалу. Огромный бриллиант сверкал разноцветными искрами на белой коже молодой княгини над краем кружев. «Вот теперь ты самая роскошная невеста не только в этом Лондоне, но и в России!» заявила графиня и захлопала в ладоши. «Сейчас подберем серьги». Она выбрала серьги с крупными грушевидными бриллиантами и вдела их Кате в уши. «Ну вот и все. До завтра, дорогая. Встречаемся в церкви в полдень». Катя сняла платье и проводила своих гостей. Потом она, отказавшись от ужина, ушла в свою спальню. Грустные мысли одолевали ее. Она не могла отделаться от подспудного убеждения, что никогда уже не будет счастлива. Ее первая любовь была и последней, Алексей забрал ее сердце с собой, и Сергею ей кроме дружбы предложить было нечего. Хотя подруги убеждали ее, что дружбы для удачного брака вполне достаточно, но ей было стыдно обманывать доброго преданного человека. Наконец она взяла себя в руки и поклялась, что сделает все, что сможет, чтобы Сергей был счастлив». Алексей стоял на палубе, рассматривая портовое сооружение на обоих берегах Темзы. Терпение было на исходе, он не мог дождаться того момента, когда корабль пришвартуется к причалу, и он сможет сойти на землю. Наконец, борт корабля мягко ударился о пирс, и Алексей, не дожидаясь, пока закрепят сходни, сбежал на берег. У него в руках был только небольшой саквояж, и он довольно быстро, найдя кэп, приказал ехать в любую хорошую гостиницу. «Новый отель в прошлом году открыли. Клеридж, вас устроит?» — поинтересовался Возница. «Да, везите», — согласился Алексей и откинулся на спинку сиденья Было восемь часов утра. Если повезет, и в гостинице будут свободные номера, он сможет принять ванну, побриться и попасть к великой княгине к полудню. Только бы она никуда не уехала. Александр дал ему адрес сестры, поэтому заезжать в посольство у него не было необходимости. Гостиница действительно была новой и хорошей, на счастье князя, в ней было несколько свободных номеров, и он, не торгуясь, выбрал самый большой, попросив сразу же принести в него воды и организовать для него ванну. Молодой человек заплатил возниться, велев ему ожидать через два часа входа в гостиницу, а сам направился в номер приводить себя в порядок. В номере у камина уже стояла медная ванна, загороженная ширмой, а слуги таскали с кухни кувшины с горячей водой. У Алексея с собой был только парадный мундир и несколько пар белья. Отдав мундир погладить и приказав почистить сапоги, молодой человек с удовольствием опустился в глубокую медную ванну. Полежав пару минут приятной истоме, он быстро вымылся и, расчесав мокрые волосы, начал бриться. Когда через полтора часа в дверь постучал коридорный и принёс ему мундир на сапоги, он был уже готов». Одевшись, он вышел из гостиницы и приказал вознице ехать на Апербрук-стрит. Нужный дом они нашли довольно быстро, но величественный дворецкий сообщил Алексею, что великой книги княгини сейчас нет, она находится в церкви при посольстве. Алексей вспомнил, что сегодня воскресенье. Он вернулся в свой кэп и велел ехать к русскому посольству. Когда они подъехали к церкви, время перевалило за полдень. Велев возниться ждать его, князь вошел в церковь. Он сразу увидел, что сегодня здесь идёт венчание. Скорее всего, церемония только началась, потому что на новобрачных ещё не одели венцы. Алексей вошёл внутрь храма, стараясь не шуметь и ища взглядом великую княгиню. Но его шаги всё равно отдавались под высокими сводами церкви и на него начали оборачиваться. Он увидел великую княгиню, стоящую впереди рядом с графиней Ливин и её мужем. Видимо, почувствовав его взгляд, Екатерина Павловна оглянулась. Алексей поклонился ей. Но женщина, глядя на него, ужасно побледнела и схватилась за руку стоящей рядом с ней графини левин Та наклонилась к великой княгине и потом повернулась к Алексею и посмотрела на него, её лицо выражало такой ужас, что князь не знал, что ему делать — уйти или подойти к дамам и объяснить, что он жив. Пока он размышлял, Пришедшая в себя графиня Ливин бросилась к священнику и жениху с невестой, что-то им тихо говоря. Служба остановилась. Все присутствующие повернулись и смотрели на Алексея. Он не знал здесь никого, кроме семейства Ливин и великой княгини. Жениха, красивого, белокурого молодого человека в дипломатическом мундире он тоже видел впервые. Невеста, повернувшаяся от алтаря, была ослепительной красавицей с роскошной фигурой, античной богини и прекрасным лицом, закрытым чуть ниже бровей кружевным убором. Но вдруг взгляд Алексея упал на крест с огромным бриллиантом, сверкающей на груди невесты. Он всмотрелся в лицо красавицы. В этот момент она откинула с лица кружева, мешающая ей смотреть и на Алексея, С ужасом уставились два огромных светлых глаза в чёрных пушистых ресницах. Он шагнул вперёд по проходу. В этот момент глаза невесты закатились, и она упала в обморок. Жених еле успел подхватить её. По проходу к остолбеневшему Алексею уже спешил граф Ливин, его жена бросилась к упавшей Кате. — Князь, я счастлив, что вы живы! Но мы все здесь были уверены, что вы погибли под Бородино! «Хорошо, что церемония только началась, и все удалось остановить. Пойдемте со мной», — предложил граф Ливин. Как опытный дипломат, он знал, что главное — погасить скандал в зародыше. Подталкивая Алексея вперед, он подвел его к маленькой группе, стоящего алтаря. Катюша пришла в себя, и белая, как полотно, поддерживаемая с одной стороны Долли, а с другой — князем Сергеем, стояла, глядя на приближавшегося мужа. Алексей взял себя в руки. и, подойдя, вежливо поклонился великой княгине и графине Ливен. «Давайте перейдем в посольство и поговорим в моем кабинете», — предложил граф Ливен. Он подал руку великой княгине, графиня быстро подхватила под руку оторопевшего князя Сергея, а Алексею ничего не оставалось делать, как взять под руку свою ожившую жену. Через пять минут все входили в просторный кабинет посланника. Граф Ливин рассадил дам в кресло, предложил мужчинам стулья и начал разговор. «Ваша светлость», — обратился он к Алексею, — «позвольте у вас спросить, почему, если вы остались живы после опубликования в газетах извещения о вашей смерти, вы не сообщили вашей супруге об этом?» «Ваше высокопревосходительство! Когда я собирался выехать в Лондон на встречу с моей семьей, я получил известие, что корабль, на котором плыла моя жена, затонул, и никто не спасся». Я оплакивал свою семью все эти годы и считал себя вдовцом. Сюда я приехал только потому, что ее императорское высочество переслало своему августейшему брату письмо моей сестры, и я надеялся найти Элен в Лондоне. Теперь мне все понятно. Княгиня оплакивала вашу гибель и считала себя вдовой, а вы считали, что она погибла. Какая счастливая развязка! Вы нашли не только жену, но и сына, князь Павел Алексеевич, наш с графиней крестник. Ну, а сейчас вам лучше побыть одним». «Коляска княгини стоит у крыльца, я думаю, вам лучше поговорить дома». Граф, не дав Алексею отказаться, подхватил под руку Катю и повел ее к выходу. Князю ничего не оставалось, как вежливо откланяться и поспешить за хозяином. Граф посадил их в коляску, еще украшенную цветочными гирляндами, велел кучеру вести хозяев домой. Попрощавшись взмахом руки, он развернулся и пошел в свой кабинет, где сидели остальные участники драмы. «Ваше высокопревосходительство!» — Позвольте мне написать рапорт об отставке. Попросил бледный, как полотно, князь Сергей и поднялся со стула, где он молча просидел последние полчаса. — Нет, не разрешаю. Пишите рапорт об отпуске сроком на год. Отказал граф и похлопал своего подчиненного по плечу. — И можете уехать сегодня. Все пройдет, поверьте опытному дипломату. Князь Сергей поблагодарил, попрощался с дамами и вышел. — Христофор, что будет с бедной девушкой? Наконец обрела дар речи Долли. «Она не виновата, что нашла новую партию, она считала себя вдовой!» «Она не виновата, но он будет считать, что его предали», ответил мудрый дипломат. «И помоги ей, Бог, твоей подруге будет непросто заслужить прощение».